обставленная старинной мебелью. Обстановка была, пожалуй, даже антикварная. Покрытый резными звёздами зеркальный шкаф, причудливый секретер, два полотна с обнажённой натуры и маленькая картина с конным Наполеоном в боевом дыму. Одну стену занимала доходящая до потолка картотека из карельской берёзы, очень изысканного вида. На её ящичках были таблички с разноцветными надписями и значками. А рядом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 Маска напоминала своей формой ни то нахлабученный до плеч цилиндр, ни то картонный шлем царыцари из фильма Ледовое побоище. В районе носа был острый выступ, на месте глаз две овальных дыры, а в области рта прямоугольный вырез, прикрытый чёрной тряпочкой. Примерно так выглядели средневековые доктора на гравюрах, изображающих чуму в Европе. Я даже не испугался. Добрый день.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 каким газом, который применяют против террористов? Ничего страшного, всё уже позади. Предупреждаю не кричать. Кричать нет смысла. Это не поможет. Результат будет один. У меня начнётся мигрень, и беседа будет испорчена. У незнакомца был уверенный низкий голос. Закрывающая рот тряпочка на его маске колыхалась, когда он говорил. Кто вы такой?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 Шанс невелик? А что значит живой интерес, спросил я. Имеется в виду, пока я ещё жив? Смешно, сказал Брама. Скорее всего, словами я здесь ничего не добьюсь. Нужна демонстрация. Встав с дивана, он подошёл ко мне, откинул закрывающую рот чёрной тряпочку и наклонился к моему правому уху. Почувствовав чужое дыхание на своём лице, я сжался. Вот-вот должно было случиться что-то мерзлительное. сам в гости пришёл, подумал я, надо же, была. Но ничего не произошло. Подышав мне в ухо, Бромат вернулся и пошёл назад на диван. Можно было укусить тебя в руку, сказал он. Но руки у тебя, к сожалению, связаны и затекли. Поэтому эффект был бы не тот. Вы же мне руки связали. "Да", вздохнул Бромат. Я, наверное, должен извиниться за свои действия. Догадываюсь, что выглядит они довольно странно и скверно. Но сейчас тебе всё станет ясно. Устроившись на диване, он уставился на меня, словно я был картинкой в телевизоре, и несколько секунд изучал, изредка причмокивая языком. Не волнуйся, сказал он. Я не сексуальный маньяк. На этот счёт ты можешь быть спокоен. А кто же вы? Я вампир. А вампиры не бывают извращенцами. Иногда они выдают себя за извращенцев.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 имелось в виду направление, куда должна была пойти мама, которая повесила веер над кроватью. Как? Брама поднял ладони. Подожди. А приклеил ты его, потому что веер стал казаться тебе собакой-вампиром, которая кусает тебя по ночам. Это, конечно, полнейшая ерунда. И даже оскорбительно по отношению к настоящим вампирам. Как вы это узнали? Брамо встал с дивана и подошёл ко мне. Пальцем откинув чёрную тряпочку, он открыл рот. У него были тёмные, прокуренные зубы, крепкие и крупные. Я не увидел ничего необычного, только клыки, пожалуй, были чуть белее, чем остальные зубы. Брамо поднял голову так, чтобы я увидел его нёбо. Там была какая-то странная волнистая мембрана оранжевого цвета, словно прилепившийся к десне фрагмент стоматологического моста. Что это, спросил я. Там язык, сказал Брама, выделив это слово интонацией. Язык, повторил я. Это не человеческий язык. Это душа и суть вампира. Им вы всё узнаёте? Да. А как можно узнавать языком? Объяснять бесполезно. Если ты хочешь понять это, тебе надо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 Ты подходишь? Мой язык перейдёт в тебя. Как это перейдёт? В прямом смысле? Физически? Хочу предупредить. Это будет больно. И сразу, и потом. Ты будешь плохо себя чувствовать, как после укуса ядовитой змии. Но постепенно всё пройдёт. А вы не можете найти себе другого ученика? Он не обратил на эти слова внимания. Ты можешь на время потерять сознание. Твоё тело одервенеет.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 Шатаясь, он вернулся на свой красный диван, сел на него, и его ноги быстро заёлозили взад-вперёд по паркету. Я вспомнил фильм Тарковского Андрей Рублёв, где показывали старинную казнь. Монаху заливали в рот расплавленный металл. Всё время перед экзекуцией монах страшно ругал своих палачей, но после того, как они влили металл ему в глотку, не произнёс больше ни слова и только дёргался всем телом. Страшнее всего было именно его молчание. Таким же страшным показалось мне молчание моего собеседника. Не переставая дрогать ногами, он сунул руку в карман халата, достал маленькие никелированные пистолеты, быстро выстрелил себе в голову. В бок цилиндрической маски, скрывавшей его лицо. Его голова качнулась из стороны в сторону, рука с пистолетом упала на диван, и он замер.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 документального фильма про моё детство. Как странно, думал я. Ведь с самбо начал я боялся именно вампиров.